— Весьма радостная картина, сэр. — Весьма. Но я сообщу вам еще одну радостную новость. Эсмонд Хаддок и Кора коротышка договорились пожениться. — В самом деле, сэр, условно я должен, впрочем, оговориться. Я обрисовал ему положение вещей на данный момент. — Я посоветовал ему обратиться к вам, Дживс, — заключил я. И он отправился вас разыскивать. Вам теперь все понятно? Как справедливо говорит мистер Хаддок, хочешь ты или не хочешь бросить вызов своим бесчисленным теткам, но это невозможно сделать, пока они не дадут повод. Необходимо устроить что-нибудь такое, как с тем парнем в Библии, когда ему было сказано «ступай», а он вместо того, чтобы уйти, взял и вернулся вспять. Ну, вы меня понимаете. Понимаю вполне, сэр, и приложу все свое соображение. — Боюсь, однако, что сейчас я вынужден вас покинуть, сэр. Я обещал помочь дяде Чарли подавать закуски в гостиную. — Разве это входит в ваши обязанности, Дживс? — Нет, сэр. Но чего не сделаешь, если просит родной человек. — Своя кровь не водится. — Именно так, сэр. Он ушел, а через минуту появился Эсмонт. Вид у него был растерянный, как у егеря, не сумевшего выследить лесу, никак его не найду, пожаловался он. А он только что вышел отсюда, спешил в гостиную помочь разносить бутерброды. И нам долг велит быть там, дружище, спохватился Эсмонд. Боюсь, мы припозднились. Он был прав. Встреченный нами в коридоре Сильверсмит сообщил, что минуту назад выпроводил последнюю группу чужих гостей, то есть Кигли Бассингтона с приспешниками и помимо домочадцев, горящую палубу еще не покинули только викарий, мисс Перебрайт и молодой джентльмен, как он условно обозначил моего кузена Томаса. Эсмонд по этому поводу выразил удовлетворение, заметив, что теперь будет где повернуться. Вот и хорошо, что мы разминулись с этими унылыми глупцами, верно, Гасси? Англии нужно поменьше кигли бассингтонов и получше качествам. «Вы согласны со мной, Сильверсмит? «Боюсь, что не составил собственного мнения по этому вопросу, сэр». Сильверсмит, сказал Эсмонд, — «вы напыщенный старый осел, и хотите верьте, хотите нет», — ткнул того пальцем под ребра повыше внушительного брюха. Ошеломленный дворецкий, выпучив в ужасе глаза, покачнулся и и на полусогнутых ногах побрел прочь, наверняка спеша поддержать свои силы, стаканчиком крепкого. И в это мгновение из гостиной вышла леди Дафна. Эсмонд произнесла она ледяным голосом, который в давно прошедшие времена доводил многих барышней в директорском кабинете до слез и икоты. — Где это ты пропадал? Еще совсем недавно, до своего исторического концертного выступления, Эсмонт Хаддок бы в ответ завязался узлом в извинениях и весь взмок от раскаяния. О перемене, прошедшей с бардом Деверил Холла, можно было убедительнее всего судить потому, что теперь его чело нисколько не увлажнилось, а на губах заиграла приветливая улыбка. «А, тетя Дафна, — сказал он, — куда же это вы уходите?» «Спать». У меня болит голова. Почему ты так поздно? — Надо полагать, потому что раньше не собрался, — весело ответил Эсмонд. Полковник и миссис Кигли Бассингтон были очень удивлены. Они не могли понять, почему тебя здесь нет. Эсмонд звонко расхохотался. — Ну и глупцы же они в таком случае, — проговорил он. — И ежу ясно. Раз меня здесь нет, значит, я где-то еще. Пошли, Гасси. «Улю-лю-лю-лю-лю-лю!» лю лю, -лю, -лю, -лю, -лю невозмутимо добавил он и поманил меня за собой в гостиную. Даже без кигли Бассингтона в гостиной Деверилл-Холла народу оставалось изрядно. Может быть, четыре тети, коротышка, юный тос, Гертруда Винкворт и его преподобие Сидней Перебрайт занимали и не все места, но все-таки, можно сказать, зал был полон. «Теперь прибавьте сюда Эсманды и вашего покорного» а также Дживса и Куини с подносами, и уже негде яблоку упасть. Я подцепил у Дживса пару бутербродов с сардинкой и сидел, откинувшись на спинку кресла, полный глубокого удовлетворения. Как вдруг в дверях возник Сильверсмит, все еще без кровинки в лице после перенесенного потрясения, встал по стойке смирно, напыжился и объявил «Констебль Допс!